Глава 6. Проповедник. Сюя? Это мамочка. Это ты ожидал услышать. Очень жаль. Но я не твоя мамочка. Я Мари Гути. 5 месяцев прошло. Да. Ты, наверное, удивлен, что твоя бомба не взорвалась. Видишь ли, я обезвредила ее сегодня утром. Признаю, было очень умно установить детонатор, срабатывающий только при определенной температуре. Тебе удалось заморозить механизм в своей лаборатории. И безопасно пронести его в школу в портативном холодильнике. Сколько бы его ни трясли по пути, детонация не произошла. Я впечатлена не только твоими познаниями в технике и электронике, но и химии. Если бы ты только применил свои таланты во благо, то мог бы стать выдающимся изобретателем. Печально, что ты решил использовать их лишь для своих зловещих орудий пыток и жалких схем. Какая потеря. Я прочла твоё любовное послание мамочке. Ты должно быть считаешь себя трагическим героем, не иначе. Раз смог без тени стеснения разместить нечто подобное на всеобщее обозрение в университете. Гениальная женщина ученый Ее единственный сын, унаследовавший таланты матери. В погоне за мечтой она вынуждена покинуть богом забытый городок, оставив в нем самое дорогое свое плачущее дитя. Но мамочка даёт обещание. Она без промедления придет на помощь, если с мальчиком произойдет что-то ужасное. Отец вновь женится, обзаводится с новой женой, детьми. Мальчик остается совсем один. Как он жаждет вновь увидеть свою мать. Он участвует и побеждает в конкурсе изобретений, но этого недостаточно. Тогда он решает убить кого-нибудь. Ведь если он станет убийцей, то мамочка наверняка обратит на него внимание. Вот и задача. Его план испортил глупый одноклассник. Мальчик рад, что за жертву отомстили, и теперь он может смертельно заболеть. В таком случае мама непременно вернется, правда? Но и здесь его ждет разочарование. Он здоров. Пытаясь заглушить свою боль, мальчик использует свою одноклассницу. Ее он тоже убивает. Как она посмела назвать его маменькиным сынком? наконец Мальчик решает сам разыскать свою мать. Но тут встречает ее нового мужа и узнает, что та беременна новым ребенком. Мальчик понимает, что он больше не нужен ей и решает отомстить. Достаточно краткого изложения. Ну а для финала ты изготовил бомбу. Ты идиот. В своём любовном послании ты постоянно используешь это слово, называя так всех и каждого. Но чем ты отличился? Что ты сделал для этих людей, на которых все время смотрел свысока? Ты говоришь, что твой отец не заслуживает права жить. Но кто же подарил жизнь тебе самому? Думаешь, просто потому, что ты способен учиться лучше, чем большинство одноклассников, ты избранный? Да ты самый большой идиот из всех, кого я встречала. И этот человек убил мою любимую Манами. Отнял самое дорогое, что у меня было. Прочитав твое признание, Я начала стыдиться того, какой наивной была моя попытка отомстить. Пожалуй, я должна рассказать о ней поподробнее, начав со своей речи в последний учебный день перед каникулами. В то утро, пока мой муж Сакураноми еще спал, я взяла у него немного крови Я принесла ее в школу. Молоко доставили к девяти часам и поставили в холодильник рядом с учительской. Я отлучилась посреди собрания и использовала шприц, чтобы впрыснуть немного крови в картонные коробочки с молоком, предназначенные для тебя из Ситамуры Куна. Я специально нашла место на сгибе чтобы даже ты не смог заметить, что что-то не так. Когда вы расправились с молоком, я сказала свою заготовленную речь. Зная, насколько жестоки ваши одноклассники, я специально указала на вас в их присутствии. Видишь ли, взрослые, в отличие от детей, вынуждены следовать правилам и защищать вас, чтобы вы не совершили Как ты уже знаешь, риск передачи вич-инфекции от таких манипуляций с кровью крайне низок. Я понимала это с самого начала, но меня будоражила мысль о том, что он все же не равен нулю, и я смогу свершить свою месть. Я была удовлетворена. Конечно, понимание того, что вы какое-то время будете жить в страхе смерти, а одноклассники тем временем сделают ваше существование невыносимым, горело душу. Но моя ненависть к вам не стала меньше. Она не стала бы меньше. Даже если б я изрубила вас на мелкие кусочки своими собственными руками, Вся вода в мире не смогла бы смыть то зло, что вы совершили. И все же я верила, что смогу забыть об этом и жить дальше. Нет, конечно, я никогда не забуду свою дорогую Манами. Но я больше не собиралась посвящать свою жизнь таким детям, как вы. Я собиралась начать с чистого листа когда моё время с сакураноми подошло бы к концу. До этого момента я и не задумывалась, чем бы могла послужить окружающим людям, но впредь решила двигаться в этом направлении. Спустя месяц, в апреле, когда мы знали, что сакураноми осталось совсем недолго, он рассказал мне кое-что, что меня шокировало. Мне жаль, что я так и не смог сделать тебя счастливой. Поэтому оставляя тебя одну. Я хотел бы убедиться, что ты не станешь убийцей. Я знал, что ты взяла мою кровь в последний учебный день и сразу понял, что ты задумала. Ты впрыснула ее в пакеты с молоком, придя в школу. Какая страшная месть. Дождавшись, пока ты уйдешь, я заменил эти пакеты на новые, нетронутые. Наверное, ты никогда меня не простишь, но я верю, что нельзя платить злом за зло. Месть не принесет тебе удовлетворения. А мальчики? Они еще могут исправиться. Верь мне. Тогда и у тебя есть шанс зажить счастливо. Это были его последние слова. Мы не должны мстить людям, убившим нашего единственного ребенка. Дети, совершившие самое страшное злодеяние, еще могут исправиться. Что ж, Сакураноми, действительно больше других заслуживал бы зваться святым следуя твоей логике он стал таким только потому что его мамочка читала ему сказки перед сном каждый вечер но это отнюдь не так не думаю что ты удосужился прочесть заметку о нем, что висело у нас в классе вскоре после его рождения Мать тяжело заболела и скончалась, а отец повторно женился, когда сын пошел в пятый класс. Совсем как у тебя. В не мог похвастаться успехами в учебе и плохо ладил с мачехой. Поэтому частенько убегал из дома. В его жизни нечем было гордиться верника попал бы в твой список идиотов, встреть ты его тогда. Но этот человек все же спас тебя. Ты абсолютно прав. Наши знания о том, что хорошо, а что плохо, мы приобретаем еще детьми, пока учимся в школе. Сакураноми был лишён такой возможности в детстве. И множество простых, но важных уроков усвоил уже будучи взрослым. Он осознал, что многое упустил и изо всех сил старался исправиться. Вы в этом похожи. Ты тоже осознаешь, что не отличаешь добро от зла, но ты по какой-то причине гордишься этим. А ещё винишь во всем отсутствующую мать, не уделявшую тебе достаточно времени. Или попросту боишься, что стоит тебе измениться, как ваша с ней связь будет окончательно потеряна? Хотя это уже не важно. Я не смогла простить Сакураноме того, что он сделал. Как он мог говорить о моем счастье, когда до самого конца вел себя как школьный учитель, а не как любящий отец? И несмотря на все его старания, я никогда не смогу простить вас двоих. Однако месть дело непростое, и я решила понаблюдать, раздумывая над новым планом. Вертер Сенсей и Йоситеро Терада рассказывал мне обо всем, что происходило. Он был учеником Сакураноми еще целый год, когда мы познакомились. Поэтому я хорошо его помнила. Терада-кун не был самым безнадежным из проблемных учеников Сакураноми, но казалось больше других идеализировал его. Узнав, что любимый учитель впервые попробовал сигареты в средней школе, он тоже начал курить, хоть процесс и не приносил ему удовольствия. Услышав, что тот как-то раз испортил машину надоедливого учителя, решил поступить так же. Его проделки и правонарушения не доводили его до добра. Но теперь Все сложилось наилучшим для меня образом. Он был идеальным кандидатом на роль шпиона. После смерти Сакураноми я сумела уговорить местные газеты не печатать информацию о времени и месте проведения его похорон. Похоже, мне легко удалось убедить их в том, что такой выдающийся учитель должен жить в сердцах учеников вечно. Однако Терада все равно явился на прощальную церемонию. Он страстно желал попросить прощения у своего учителя, которому доставил столько хлопот. Я позволила ему остаться. Уже после похорон Встав на колени перед памятной табличкой на кладбище, Терада принялся каяться во всех своих многочисленных грехах. Полагаю, будь Буддсакурономе жив, это не вызвало бы у него ничего, кроме усмешки. Вдруг он признался, что считает своим долгом продолжить дело учителя. Он принял решение стать преподавателем. И с нового учебного года начал работать в муниципальной средней школе С. Я рассказала ему о том, что преподавала в этой школе до марта. А он похвастался, что ему доверили классное руководство над классом 2Б. Судьба, не иначе. Я не стала сообщать ему, что вы были моим классом весь предыдущий год. но расспросила о том, как идут дела. Тарада признался, что в его классе был один ученик, прогуливавший занятия, Ситамура-кун. Слушая его рассказ, Я решила, что Ситамура был твердо уверен, что заразился ВИЧ, но так и не сообщил об этом матери. Удивительно, но даже между настолько близкими матерью и ребенком могут существовать незримые стены. Признаюсь, это было мне на руку. Другими словами, я решила загнать Ситамуру в угол. Я принялась давать ради советы о том, как в подобной ситуации поступил бы Сакураноми, будь он жив. Он обязательно навестил бы мальчика и взял бы с собой за компанию другого ученика. Не сдался бы, даже если их ждал холодный прием. И непременно ходил бы не реже раза в неделю, оповещая ученика о приходе прямо с улицы, если дверь оказывалась бы закрытой. Что-то вроде того. Кроме того, я выразила готовность помочь ему советам в любой ситуации. Наверняка ты Рада, не мог обсуждать подобные проблемы с другими коллегами в учительской. Поскольку постоянно присылал мне электронные письма, чтобы узнать мое мнение по тому или иному вопросу. Вряд ли его можно обвинить в чем то плохом, ведь я была не посторонней, а бывшим классным руководителем Ситамуры. Он даже спрашивал меня, что делать с одноклассниками Что издевались над тобой. Терада хотел положить этому конец, но я остановила его. Вместо того, чтобы вмешаться прямо сейчас, почему бы не дать детям самим проявить сознательность и попробовать перевоспитать задир. Втайне я надеялась, что нападки на тебя усилятся. Но мой план обернулся крахом. Новой жертвой издевательств стала несчастная Китахара-сан. Признаюсь, я искренне сожалею об этом. Возможно, она осталась бы жива. Стоит мне подумать, что в ее смерти есть и моя вина, как я напоминаю себе, что ответственность за весь этот кошмар лежит только на вас двоих. Это ты убил Китахару. Стоило ей назвать тебя маменькиным сынком, как ты набросился на нее со слепой яростью. Как ты сказал? Убийство ради самого убийства? Что это вообще значит? Слова самого настоящего идиота. Пока я наблюдала за вами двумя, Сетамура убил собственную мать. Не могу представить, что произошло между ними. Даже если б я понимала мотивы их поступков, то точно не стала бы рассказывать о них тебе. Одно я знаю точно. Ситамура никогда не убил бы свою мать, и если б сперва не отнял жизнь у Манами, и они испытывают к нему ни малейшей жалости. Его мать тоже получила по заслугам. Именно она воспитала своего сына таким чудовищем. Я чувствую, что несмотря на вмешательство Сакураноми, в итоге сумела отомстить Ситамуре. Остался ты, Ватанабэ-кун. Как ты и сказал, хоть Ситамура и был виновен в том, что Манами умерла. Именно твой дурацкий план привел к ее гибели. Я мечтала видеть, как вы оба корчитесь от боли и страданий. Но если бы мне предстояло выбрать одного из вас, больше достойного мучительной смерти, то это несомненно был бы ты. Я была бы рада, если б твои жестокие одноклассники замучили тебя насмерть во время своих издевательств. Как же я была разочарована, когда ты радо сообщил мне, что с издевательствами в классе покончено. Он был так счастлив и горд, благодарил меня за бесценные советы. Он и представить не мог, что страх заражения вич может остановить задержку. Проблем могло и не быть пойми он это сразу. Тогда я поняла, что пришло время взять все в свои руки. Я была уверена, что ты никогда не раскаешься в содеянном и даже на смертном одре не пожалеешь манами. В чем смысл ждать? Мне нужно было найти твои слабости. Я каждый день заходила на твой веб-сайт, но он ни разу не обновился с момента публикации новости о противокражном кошельке. Ты, так ненавидящий бессмысленные, не приносящие пользы вещи, почему ты не закрыл веб-сайт? Мне пришлось отказаться от идеи скорой мести. Осталось только затаиться и ждать. Ждать Когда я узнаю, чем ты дорожишь больше всего на свете, и уничтожу это. Я была готова ждать целую вечность. Но вдруг сайт обновился. Из твоего любовного послания мамочки я многое узнала о твоем несчастливом детстве. Я даже ненадолго задумалась. Представим. Просто представим, что если б я похвалила тебя тогда, когда ты принес мне свое изобретение, противокражный кошелек, то все могло бы сложиться иначе. Я почти пожалела о том, что сказала тогда. Почти. Ты же сам сказал, верно? Единственная цель, с которой ты изобрел эту вещь, поймать кого-то в ловушку и ударить его током, причинить боль. Как можно похвалить за что-то подобное? Насколько избалованным ребенком нужно быть, чтобы ожидать слова одобрения? Найдется ли взрослый, готовый похвалить ребенка, упавшего на дно глубокой темной ямы? Ты же всего лишь хвастался своим талантом, вместо того, чтобы создать что-то полезное, ждал похвалы за зловредную безделушку. Какое самодовольство! То, что ты не признаешь ценности человеческой жизни, это полностью твоя заслуга. Не перекладывай на других вину за свои преступления. Однако, если кто еще и виновен в твоей неполноценности, то это твоя обожаемая мать. Мать, поднявшая руку на собственного малолетнего ребенка. Мать, не подарившая сыну место в своем сердце. Мать, сбежавшая из семьи в погоне за своими эгоистичными желаниями. Яблоко от яблони Недалеко падает, верно? Желая отомстить матери, ты изготовил бомбу, которая унесёт жизни множество невинных людей. В этом твоя месть. С Смонам было так же. Ты не способен любить никого, кроме матери, поэтому готов убить любого, но не ее. Если в твоем маленьком мире нет места никому, кроме неё, может, наконец прикончишь ее? Нет. Ты просто трус, способный только болтать. Я больше не позволю тебе причинять боль невинным людям. Вот она бы, кун. Думаю, к тебе в убежище уже направляется полиция. Скоро они обнаружат тело Китахары-сан. Когда тебя арестуют и установят вашу связь с Итамурой, правда о гибели Манами выйдет на свет. Однако боюсь, Даже в таком случае, понесённое тобой наказание будет недостаточным. Ты красноречиво убедишь всех, что раскаялся и встал на путь исправления. Даже сможешь оставить всё в прошлом и начать новую, полную блестящих перспектив жизнь. Перед этим хочу сказать ещё кое-что. Прочитав твоё любовное послание и обезвредив бомбу, я успела встретиться с одним человеком. Возможно, в глубине души я все еще испытывала к тебе немного жалости и хотела обдумать то, о чем говорил Сакураноми. Я даже задумалась, не лежит ли часть вины за гибель Манами на мне. Мне без труда удалось встретиться с той, кого ты так долго, так страстно желал увидеть. Сперва я показала ей твое любовное письмо. Затем рассказала о том, что ты сделал с Манами и до чего довел Ситамуру-куна. Тебе интересно, как она отреагировала? Ох, извини, Здесь так шумно. Думаю, ты тоже слышишь звуки сирен пожарных и патрульных машин. Вот она бы, кун я не только обезвредила твою бомбу, но и перенеся ее в другое место, повторно активировала. Я так надеялась, что ты все же не нажмешь на эту кнопку. Но ты нажал не было никакой осечки. Не знаю, на какой именно эффект ты рассчитывал. Но взрывом уничтожила добрую половину укрепленного бетонного здания. Впечатляюще. К счастью, я никогда не сомневалась в твоих способностях. Поэтому наблюдала с безопасного расстояния. Видишь ли, я отнесла твою самодельную бомбу в здание третьей лаборатории факультета электротехники университета К. Ты изготовил ее своими руками и собственными руками запустил детонацию. Слышишь, Ватанабэ-кун? Я наконец свершила свою месть. Как думаешь? А ты сделал первый шаг на пути к исправлению? Читала Анастасия Лазарева.